Глава 36. Паутина узора. Мастер Гил посадил юношей за столик в углу общей залы и отдал распоряжение одной из служанок принести им поесть. Увидев тарелки, Ранд сокрушенно покачал головой. Несколько тонюсеньких ломтиков говядины, залитых подливкой, сложку горчичного цвета зелени и пара картофелин на каждой. Покачивание было, однако, смиренным, горестным, а не сердитым. — Нехватка всего, — говорил хозяин. Вооружившись ножом и вилкой, Рэнд задумался, что будет, когда не останется совсем ничего. Тогда такая полупустая тарелка покажется пиром. От подобной мысли он внутренне вздрогнул. Мастер Гил выбрал для ребят столик, стоящий в стороне от остальных, а сам сел спиной в угол так, чтобы видеть всю залу. Никому бы не удалось приблизиться незамеченным и подслушать их разговор. Когда девушка ушла, мастер Гил в полголоса произнес. — Ладно, почему бы вам не рассказать мне о вашей беде? Раз я решил помочь вам, должен же я знать, во что влезаю. Ранд посмотрел на Мэтта, но тот с сумрачным видом уткнулся в тарелку, словно осерчал на картофелину, с которой сейчас расправлялся. Рант глубоко вздохнул. «Сказать по правде, я сам этого не понимаю», — начал он. Рант стал рассказывать их историю попроще, оставив в стороне троллоков и исчезающих. «Когда кто-то предлагает тебе помощь, Совершенно необязательно вываливать на него рассказ, который можно счесть небылицей. Но Ран также считал, что несправедливо и преуменьшать опасность, просто нечестно втягивать кого-то в нечто, о чем они сами не имеют четкого представления. Какие-то люди гонятся за ним и мэтом, и за двумя их друзьями тоже. Преследователи появились там, где их меньше всего ожидали. Они смертельно опасны и хотят убить Ранда и его друзей, а может, и чего хуже. Морейн сказала, что среди них были друзья Темного. Том до конца Морейн не верил, но остался с ними, как он сказал, из-за своего племянника. Когда отряд пытался добраться до Беломостя, на них напали, и путники разделились, а потом в Беломосте Том погиб спасая их с Мэтом от другого нападения. И были еще попытки убить их. Рэнд понимал, что в его рассказе полно несвязностей и недомолвок, но он как мог изложил все вкратце, не затрагивая ничего, кроме необходимого и чего-то для них опасного. «Мы просто шли, пока не добрались до Кэмлина», — объяснил Рэнд. «Таков был план поначалу». Кэмлин, а потом Тарвалан. Он неловко заерзал на краешке стула. После долгих дней, когда приходилось держать все в тайне, было странно рассказывать кому-то так много. Если мы будем и дальше держаться этого плана, то остальные смогут рано или поздно отыскать нас. — Если они живы, — пробормотал в свою тарелку Мэт. Ран даже не взглянул на Мэта. что-то заставило его добавить. «Если вы станете помогать нам, у вас могут возникнуть неприятности». Мастер Гил отмахнулся полной рукой. «Не скажу, что очень хочу неприятностей на свою голову, но на моем веку эти будут не первыми. Никаким проклятым приспешником Темного не заставить меня повернуться спиной к Томовым друзьям. Этот ваш друг с севера, ну, если она появится в Кэмлине...» Я об этом узнаю. Тут есть люди, которые приглядываются ко всем прибывающим и уходящим, а слух расходится. Рант заколебался, потом спросил. — А как насчет Элайды? Хозяин гостиницы тоже помялся и, наконец, покачал головой. — Нет, думаю, не стоит. Вот если бы не ваше знакомство с Томом, она наверняка пронюхает об этом. И где потом вы очутитесь? Лучше и не говорить. Может, в узилище. Может, и того хуже. Говорят, она как-то чувствует то, что случилось, и что еще произойдет. Говорят, она сразу же узнает то, что человек хочет скрыть. Не знаю, но я бы рисковать не стал. Если бы не Том, вы могли бы обратиться к гвардии. Они быстренько разобрались бы с любым другом темного. Но даже если удастся скрыть от гвардии ваше знакомство с Томом, едва лишь вы упомянете о друзьях Темного, как известие об этом получит Элайда, и вы вернетесь туда, откуда мы начали. — Тогда не гвардия, — согласился Ранд. Мэт энергично закивал, отправляя картофелину в рот и размазывая подливку по подбородку. — Всегда хлопот полон рот, когда суешься под бахрому политики, парень, даже если и не по своему желанию. А политика — это затянутая туманом трясина, кишащая змеями. — А что? — начал было Рант, но содержатель гостиницы вдруг поморщился, и стул, когда он выпрямился, заскрипел под его весом. В дверях, ведущих в кухню, стояла повариха, вытирая руки передником. Заметив взгляд хозяина, она махнула рукой, подзывая его к себе, а затем опять исчезла в кухне. — Все равно, что женат на ней, — вздохнул мастер Гилл. — Умудряется найти дела, которые требуется уладить еще до того, как я соображу, что там неладно. Если не забились водостоки или не засорились сливы, то это крысы. Я заведение содержу в чистоте, сами понимаете, но в городе столько народу, что крысы повсюду. Набейте людей в город, как селедку в бочку, и вы получите крыс, а в Кеймлине и тех, и других нежданное нашествие. Не поверите, сколько хороший кот, превосходный крысолов, добывает в эти дни. Ваша комната в мансарде. Я скажу девушкам, какая. Любая из них проводит вас туда. И не беспокойтесь о друзьях темного. Не могу сказать много добрых слов о белоплащниках, но благодаря им и гвардии никто из того сорта людишек не осмелится показать свои мерзкие рожи в Кэмлине. Стул снова заскрипел, когда мастер Гил отодвинул его и встал. «Надеюсь, не водостоки опять?» Ранд продолжил трапезу, но заметил, что Мэт перестал есть. По-моему, ты был голоден, сказал он. Мэт таращился в тарелку, гоняя вилкой кусок картошки. Давай ешь, Мэт. Нам нужно поддерживать силы, если мы хотим добраться до Тарвалона. Мэт негромко, но горько усмехнулся. «Тарвалан! Раньше все время был Кеймлин. Морйн будет ждать нас в Кеймлине. Мы найдем Перрина и Эгвин в Кеймлине. Все будет хорошо, если мы только доберемся до Кеймлина. Ладно, мы здесь. И ничего хорошего! Ни Моррейн, ни Перина, никого. Теперь, значит, все будет хорошо, если мы доберемся до Торвалона? Мы живы, сказал Ранд резче, чем того хотел. Он сделал глубокий вдох и постарался смягчить свой тон. Мы живы! Это больше, чем просто хорошо. И я намерен остаться живым. Я хочу узнать, почему мы так важны для кого-то. Я не уступлю. Все эти люди, вместе, и любой из них может оказаться другом темного. Мастер Гил что-то уж больно скоро пообещал помочь нам. Что за человек может запросто отмахнуться от Айседа и друзей темного? Это как-то непривычно. «Любой добропорядочный человек велел бы нам убираться вон или... или... или еще чему-нибудь». «Ешь!» — мягко сказал Рант и смотрел на Мэта, пока тот не начал жевать кусок говядины. С минуту Рант не отнимал ладони от стола, прижимая их к столешнице, стараясь унять дрожь. Он был напуган. Не мастером Гилом, разумеется. Но и без того хватало причин. Все эти высокие городские стены не остановят исчезающего. Может, надо было сказать содержателю гостиницы об исчезающем? Но даже если б мастер Гил и поверил, захотел бы он помочь, зная, что исчезающий может объявиться в благословении королевы. И крысы. Может, и вправду крысы плодятся там, где много людей? Но Ранд помнил сон, который вовсе не был сном, в Байерлане и хруст хребта маленького зверька. Рой темные используют пожирателей падали, как свои глаза», — говорил Лан. «Вороны, вороны, крысы». Ранд ел, но, очистив тарелку, вкусов вспомнить не смог. Прислуживающая девушка, та, что полировала подсвечники, когда друзья вошли в гостиницу, проводила Ранда и Мэтта в комнату в мансарде. В наклонной наружной стене было прорублено слуховое окно, по бокам которого стояли кровати, а за дверью торчали деревянные крючки, куда юноши повесили свои нехитрые пожитки. Темноглазая девушка все теребила свою юбку, то и дело, поглядывая на Ранда и хихикала. Она была симпатичной, но Ранд понимал, скажи он ей что-нибудь, непременно выставит себя круглым дураком. Он пожалел, что не умеет, как Перин, обходиться с девушками. Когда она ушла, Ранд даже обрадовался. Он ожидал от Мэтта какого-нибудь замечания, но едва девушка ушла, тот бухнулся на одной из кроватей, не сняв ни плаща, ни сапог, и повернулся лицом к стене. Ранд развесил свои вещи, посматривая на спину Мэта. Ему показалось, что тот опять сунул руку под куртку, сжимая свой кинжал. Ты что, собрался залечь тут наверху и носа никуда не высовывать? Не выдержал Ранд. Я устал, – пробурчал Мэт. У нас еще есть о чем пораспросить мастера Гила. Вдруг он расскажет нам, как найти Эгвин и Перина. Если им удалось удержаться на лошадях, то они уже могут быть в Кемлине. Но не умерли, буркнул Мэт в стену. Ранд помедлил, потом махнул рукой и вышел из комнаты. Он тихонько затворил за собой дверь, надеясь, что Мэт и в самом деле немного поспит. Тем не менее, внизу мастера Гилла нигде не было, хотя. Цепкий взгляд поварихи свидетельствовал, что она его тоже ищет. Рант немного посидел в общей зале, но вскоре поймал себя на том, что внимательно разглядывает каждого входящего посетителя, каждого незнакомца, который мог оказаться кем или чем угодно, особенно в те первые секунды, когда в дверях возникал темный силуэт черной фигуры в плаще. Исчезающий в этой зале был бы словно лис в курятнике. С улицы вошел гвардеец. Облаченный в красный мундир мужчина остановился сразу у дверей, обижав холодным взглядом тех в зале, кто явно был не из города. Рант изучал глазами столешницу, когда взор гвардейца упал на него. Потом юноша поднял взгляд, но мужчина уже ушел. Мимо Ранда с большой стопкой полотенец в руках прошла темноглазая девушка-служанка. «Они иногда так делают», — сказала она ему доверительным тоном. «Просто смотрят, нет ли каких беспорядков. Заботятся о добрых подданных королевы. Да-да. Тебе не о чем беспокоиться», — хихикнула она. Ранд покачал головой. «Тебе не о чем беспокоиться. Совсем не похоже на то, чтобы...» Гвардеец подошел и спросил, не знаком ли он с Томом Мэрилином. «Да, он становится таким же подозрительным, как и Мэтт». Рант со скрежетом отодвинул стул. Другая девушка-служанка доливала масло в лампы на стене. «Есть тут какая-нибудь комната, где можно посидеть?» — спросил Рант у девушки. «Идти обратно наверх?» и запираться вместе с упрямым, ушедшим в себя Мэтом, ему не хотелось. Может, отдельный обеденный кабинет, которым не пользуются? — Есть библиотека, — девушка показала на дверь. — Туда за дверь, направо, в конце коридора. В этот час там, может, и пусто. — Спасибо. Если увидите мастера Гила, то не затруднит вас передать ему, что Ранду Алтору — Нужно с ним поговорить, если он сможет уделить мне минутку. — Я передам, — сказала она, затем ухмыльнулась. — Повариха тоже хочет потолковать с ним. — Видно, хозяин гостиницы прячется, — подумал Ранд, поворачиваясь к двери. Когда Ранд шагнул в комнату, в которую его направила девушка, он ошеломленно замер, вытаращив глаза. На полках? Стояло, должно быть, сотни три-четыре книг, больше, чем ему раньше доводилось видеть сразу в одном месте. В полотняных переплетах, в кожаных переплетах, с корешками золотого тиснения. Лишь у немногих томов были переплеты с деревянными крышками. Глаза Ранда пожирали заглавие, выхватывая старых знакомых. Странствия Джейна, далеко ходившего очерки Вильяма из Манечеса. Уранда перехватило дыхание, когда он заметил том путешествий среди морского народа в кожаном переплете. Тему всегда хотелось прочитать эту книгу. Представив себе Тема с улыбкой, держащего в руках книгу, поглаживающего ее переплет, прежде чем устроиться дымя трубкой, читать перед камином. Ранд сжал пальцы на рукояти меча с чувством безвозвратной потери и опустошенности, в которых утонуло все его радостное возбуждение от книг. Позади него раздалось вежливое покашливание, и юноша вдруг сообразил, что он тут не один. Готовый извиниться за неучтивость, он повернулся. Ранд привык, что он выше ростом почти всех, кого встречал. но сейчас... Глаза его скользили все выше и выше, и челюсть у него все больше отваливалась. Затем взгляд его наткнулся на странную голову, которая почти упиралась в потолок, имевший высоту футов в десять. Нос, широкий во все лицо, скорее был рылом, чем носом. Брови, свисающие, словно косицы под ними, тусклые, большие, с чайную чашку, глаза. Уши торчащий вверх сквозь лохматую черную гриву, на их кончиках кисточки. Тролок! Рант испустил вопль, попятился и потянулся непослушными пальцами к мечу, но ноги у него запутались, и он со всего маху уселся на пол. Как бы мне хотелось, чтобы вы люди не вели себя так пророкотал глубокий, словно гулкий барабан, голос. Кисточки на ушах существа судорожно дернулись, и в речи его зазвучала печаль. «Очень немногие из вас помнят нас. Наверное, это наша собственная вина. Мало кто из нас появлялся на людях с тех пор, как тень пала на пути. это...» О, шесть поколений уже, сразу после столетней войны. Да, именно так. Косматая голова качнулась и спустила вздох, который сделал бы честь быку. Слишком давно, слишком давно, и столь немногие путешествовали и смотрели, можно сказать, даже почти никто. Ранц минуту сидел, открыв рот, уставившись снизу вверх на привидение в высоких по колено-сапогах широкими носками и в темно-синей куртке, застегнутой на пуговице от шеи до пояса, и свисавшей, словно юбка килт до да голенищ сапог, в который были заправлены мешковатые штаны. В одной руке видение держало книгу, казавшуюся крошечный по сравнению с его пальцем, шириной в три человеческих, заложенным в нее как закладка. «Я подумал, что вы...» — начал было Ранд, сразу спохватившись. «А что вы...» — это было ничем не лучше. Поднявшись на ноги, он робко протянул руку. «Меня зовут Ранд Алтор». Его ладонь... Утонуло, обхваченное другой, большой, словно бедро рукой. Пожатие сопровождалось церемонным поклоном. «Лоял, сын Арента, сына Халана. Ваше имя, словно песнь, звенит в моих ушах. Ранд Алтор». Для Ранда эти слова звучали очень похоже на ритуальное приветствие. Он поклонился в ответ. «Ваше имя?» Словно песня звенит в моих ушах Лоял, сын Арента, э, сына Халана. Все казалось чуточку нереальным. Рант до сих пор не понимал, кто такой Лоял. Пожатие громадных пальцев Лойла оказалось на удивление мягким, но юноша, тем не менее, высвободил ладонь, чтобы сохранить ее в целости. вы, люди? «Весьма возбудимый, сказал Лоял тем же грохочущим басом. «Конечно, я слышал разные сказания и читал книги, но никогда этого не понимал. В свой первый день в Кэмлине я не мог поверить во весь этот гам. Орали дети, голосили женщины, а толпа гнала меня через весь город» размахивая дубинками, ножами, факелами и вопя троллок. Я начал уж бояться, что стану причиной небольших беспорядков. Нечего говорить, что произошло бы. Не сопровождай меня, отряд гвардии королевы. — Удачное обстоятельство, — выдавил Ранд. — Да, но, по-видимому... Даже гвардейцы боялись меня не меньше остальных. Вот уже четыре дня я в Кеймлине, а носа не могу высунуть из гостиницы. Добрый мастер ГИЛ даже попросил меня не показываться в общей зале. Уши Лоэла дернулись. Нельзя сказать, что он не гостеприимен, понимаете ли. Но тем первым вечером было немного треволнений, будто все люди разом захотели немедленно съехать. Столько крику и визгу все старались одновременно выскочить в дверь. Некоторые, наверное, ушиблись. Рант зачарованно уставился на подергивающиеся уши. «Заявляю вам, что не ради этого». Я покинул Стэддинг». Вы, Огер, воскликнул Ранд. Погодите, шесть поколений? Столетняя война, вы сказали? Сколько же вам лет? Едва сказав это, он понял, что спрашивать об этом неучтиво, но Лоилл стал скорее оправдываться, чем обижаться. Девяносто лет, сказал Огер натянуто. Еще десять лет, и я смогу обращаться к пню. Думаю, старейшины должны были бы позволить мне высказаться, когда решали, можно ли мне уходить или нет. Но они всегда беспокоятся о любом, любого возраста, собирающемся во внешний мир. Вы, люди, так торопливы и опрометчивы, «Так сумасбродный! Он моргнул и коротко поклонился. «Прошу простить меня. Мне не следовало говорить это. Но вы все время воюете, даже когда в этом нет нужды». «Все верно», — сказал Ранд. Он по-прежнему пытался постичь возраст Лойла. «Старше старика Кеннабуе...» и все-таки не настолько взрослый, чтобы... Рант опустился на один из стульев с высокой спинкой. Лойл осторожно уселся на другой, рассчитанный на двух человек, с трудом на нем уместившись. Сидя, он все равно оставался в рост большинства мужчин. — По крайней мере, они позволили вам уйти. Лойл уставился в пол, морщил нос и потирая его толстым пальцем. Но ну, что до этого? Понимаете, пень совещался не очень долго, меньше года. Но из услышанного я уяснил, что к тому времени, как они придут к решению, я буду достаточно стар, чтобы уйти без их позволения. Боюсь, они скажут, что я приделал слишком длинное, Топорище к своему топору, но я просто взял и ушел. Старейшины всегда говорили, что у меня слишком горячая голова, и, боюсь, своим уходом я доказал их правоту. Интересно, они уже поняли, что я ушел или еще нет? Но я должен был уйти. Ранд прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Если лоял, огер с горячей головой, можно представить, каковы большинство огеров. Совещались не очень долго, меньше года? Мастер Алвир наверняка изумленно покачал бы головой. Собрание совета деревни, которое длится полдня, заставило бы каждого, даже Харала Лухана, то и дело вскакивать с места. Волна тоски по дому накатила на Ранда, заставив его тяжело вздохнуть при воспоминаниях о теме, об Эгвейн, о винном ручье, об тайне на лужайке в прежние более счастливые дни. Рант с трудом отогнал их. — Если вы не против, можно мне спросить? — сказал Рант, прочистив горло. — Почему вы захотели уйти... Э... «Во внешний мир так сильно. Будь моя воля, я сам никогда не уходил бы из дома». «Почему? Ну, чтобы посмотреть на мир», — сказал Лоил так, словно бы вещи очевиднее на свете не было. «Я читал книги, рассказы разных путешественников и загорелся желанием посмотреть на все это, а не только читать об этом». Его бледные глаза засветились, а уши встали торчком. Я изучил каждый отрывок, который смог отыскать о путешествиях, о путях, об обычаях в землях людей и о городах, что мы построили для людей после разлома мира. И чем больше читал, тем яснее понимал, что я должен уйти во внешний мир, пойти к тем краям, где мы были, и должен сам увидеть рощи». Ран заморгал. «Рощи?» «Да, рощи. Деревья. Всего несколько, конечно, великих деревьев, вознесшихся ввысь, к небу» которые хранят память о свежести и прохладе Стеддинга. Он подался вперед, разводя руками, стул под ним застонал. В одной руке он по-прежнему держал книгу. Глаза Лойла засверкали еще ярче, а уши взволнованно подрагивали. По большей части они воспользовались местными деревьями той страны. Нельзя заставить землю пойти против самой себя. Это ненадолго. Земля обязательно восстанет против такого с ней обращения. Нужно приспособить мечты к местности, а не приспосабливать местность к мечтам. В каждой роще было посажено дерево, которое прижилось бы и буйно разрослось, только в определенном месте, каждая в равновесии с рядом стоящими, каждая дополняет других, для наилучшего роста, естественно, но для того также, чтобы гармоничное их сочетание радовало глаз и песней звучало в душе. Ах, книги рассказывали о рощах, которые заставляли старейшин плакать и смеяться одновременно о рощах, которые навсегда остаются в нашей памяти зелеными. — А как же города? — спросил Ранд. Лоэл недоумевающе взглянул на него. — Города? Города, которые строили огеры? Здешний, например, Кеймлин. Разве не огеры построили Кеймлин? Сказание утверждает, что именно они. Работа с камнем. Пожатие массивных плеч. Это просто нечто такое, чему мы научились в годы после разлома, во время изгнания, когда все еще пытались вновь отыскать стейдинги. Красиво, но, по-моему, это не настоящее. Сколько ни старайся, А я читал, что огеры, которые строили города, и в самом деле старались это сделать. Камень оживить нельзя. Некоторые из нас до сих пор работают с камнем, но лишь потому, что люди со своими войнами так часто повреждают здания. Горсточка огеров была в... Э, Кайриене, как он называется теперь, когда я там проходил. Они были из другого Стеддинка, по счастью, поэтому обо мне они не знали, но все равно отнеслись ко мне с подозрением, почему я, такой молодой, один во внешнем мире. Думаю, вряд ли у меня имелись причины там задерживаться. В любом случае, «Как вы понимаете, работа с камнем — это всего-навсего то, что навязано нам сплетением узора. Рощи же явились из сердца!» Ранд покачал головой. Половина сказаний, с которыми он вырос, были, оказывается, перевернуты с ног на голову. «Я и не знал, что огеры верят в узор». Лойл. Разумеется, мы верим. Колесо времени плетет узор эпохи, и жизни это те нити, которые оно ткет. Никто не в силах сказать ни того, как нить его собственной жизни будет вплетена в узор, ни того, как будет вплетена в узор нить народа. Узор привел нас к разлому мира, и к изгнанию, и к камню, и к тоске, и в конечном итоге, прежде чем мы умрем, приведет нас обратно, стейдинг. Иногда мне кажется, что вы, люди, живете так, как живете, по той причине, что ваши нити короткие, они должны выскакивать из плетения. Ох! Ну вот опять я сморозил, не подумав. Старейшины говорят, что вам, людям, не нравится, когда вам напоминают, как короток ваш век. Надеюсь, я ничем не задел ваши чувства. Рант смеялся и замотал головой. — Вовсе нет. Наверное, интересно жить долго, как вы, но я никогда об этом не задумывался. «По-моему, если я проживу столько же, сколько старый Кен Буе, этого хватит любому». «Он очень старый человек?» Рант только лишь кивнул. «Вряд ли стоит объяснять, что старый Кен Буе не так долго прожил на свете, как Лойл». «Да, — сказал Лойл, — должно быть у вас, у людей, короткие жизни». Но вы так по-разному поступаете с ними, все время суетясь, всегда такие торопливые. И у вас есть для свершений целый мир, а мы, огеры, привязаны к своим стейдингам. Вы во внешнем мире? На время, Рант, Но в конце концов я должен вернуться. Этот мир ваш... Ваш и вашего рода. Стединг мой. Слишком много суеты во внешнем мире. И так многое отличается от того, о чем я читал. Ну, все ведь за годы меняется. Кое-что, во всяком случае. Кое-что. Доброй половины городов, о которых я читал, больше нет. А большая часть уцелевших. Известно под иными названиями. Возьмите Хайриан, подлинное название города, ал кайр раи холм золотого рассвета. Они его даже не помнят, хотя на их знаменах восходящее солнце. А роща там, сомневаюсь, чтобы после троллоковых войн за ней ухаживали. Просто-напросто еще один какой-то лес, где рубят дрова. Великие древа все исчезли, и никто о них не помнит. А здесь Кеймлин остался Кеймлином, но они позволили городу разрастись через рощу. Вот от этого места, где мы сидим, до центра рощи и четверти мили не будет до того места, где должен был быть центр рощи. Ни одного деревца не осталось. Я бывал и в Тире, и в Ильяне. Иные названия и никаких воспоминаний. Место рощи в Тире — пастбище для лошадей. А в Ильяне — роща, королевский парк, где король охотится на оленей. И никому не разрешено входить туда без его высочайшего дозволения. Все изменилось, Ранд. Я очень боюсь, что куда бы я ни пошел, везде найду то же самое. Все рощи сгинули, все воспоминания исчезли, все мечты погибли. Вам нельзя отступать от своего, Лойл. Никогда нельзя сдаваться. Если уступить, то это для вас все равно, что умереть. Ранд как можно глубже забился в свое кресло. Лицо его заливалось краской. Он ожидал, что Огер посмеется над ним. Но Лойл только кивнул серьезным видом. «Да, именно таков путь вашего рода». Голос Огера изменился, словно он что-то цитировал. «Пока не сгинет тень, пока не спадет вода, тень, оскалив зубы, с последним вздохом бросить вызов, чтобы в последний день плюнуть в очи затмевающему зрение». Лойл выжидающе склонил косматую голову на бок но Ранд так и не понял, чего ждал от него Огер. Лоэл молчал. Прошла минута, потом другая, и длинные брови Огера в замешательстве поползли вниз. Но он все ждал, и молчание становилось для Ранда все невыносимей. — Великие древа! — наконец произнес он, только ради того, чтобы разбить эту давящую тишину. Они похожи на Авендесару. Лойл резко выпрямился, стул громко заскрипел, завизжал, и Ранду почудилось, что он вот-вот развалится на части. Вам лучше знать, вам и вашему народу. Мне? Откуда мне знать? Вы разыгрываете меня. Порой вы, Айл, считаете забавными очень и очень... Странные вещи. Что? Я не Айл. Я из Двуречья. И Айлов я никогда раньше не видел. Лойл покачал головой, а кисточки на ушах поникли. Вот, видите, все переменилось. Половина того, что я знаю, бесполезна. Надеюсь, я вас не обидел. Уверен. — Ваше двуречье, где бы оно ни находилось! Прекрасный край! — Кто-то сказал мне, — произнес Рант, — что некогда. Оно звалось Монетерен. Я никогда не слышал этого названия. Но, может быть, вы? Уши Огера с радостным оживлением встрепенулись. — Ага! Да! Монетерен! — кисточки вновь опали. — Там была... Очень приятная роща. Ваша боль отдается в моем сердце, Ранд Алтор. Мы не смогли прийти вовремя. Лоил поклонился, сидя, и Ранд поклонился ему в ответ. Он полагал, что не ответь он на поклон, Лоил мог бы обидеться, сочтя его по меньшей мере невежей. Ранд гадал, считает ли Лоил что у человека те же воспоминания, какие, по-видимому, пришли в голову Огера. Уголки рта и глаз Лойла были точно опущены вниз, словно бы он разделял боль рандовой потери, будто разорение Манетерон случилось не две тысячи лет назад и не было известно Ранду лишь по рассказу Морейн. Чуть погодя, Лойл вздохнул. «Колесо!» Поворачивается, — сказал он, — и никому неведомо его вращение. Но вы ушли от дома почти так же далеко, как и я. В нынешних обстоятельствах весьма значительное расстояние. Когда пути были доступны и свободны, тогда, конечно, но эти времена давно миновали. «Расскажите, что привело вас в такую даль? Вы тоже хотите что-то увидеть?» Ранд открыл было рот, собираясь ответить, что они с другом пришли посмотреть на лже дракона, и не смог этого сделать, возможно, из-за того, что Лойл вел себя так, как будто был не старше Ранда, девяносто ему лет или не девяносто. Может, для огеров 90 лет то же самое, что рандов возраст для людей? Давно уже Рандо не выпадал случай поговорить с кем-нибудь серьезно обо всем, что произошло. Постоянный страх и опасения, что собеседники могут оказаться приспешниками темного, или же юношу одолевали тревожные мысли о том, кто он такой сам? Мэт так замкнулся в себе, подкармливая свои страхи своими же подозрениями, что поговорить с ним по душам было абсолютно невозможно. Иранд вдруг понял, что рассказывает Лоялу о ночи зимы, не туманную байку о друзьях темного, а правду о троллоках, ломающих дверь и об исчезающих на карьерной дороге. Какая-то часть его души пришла в ужас от того, что он делает, Но Рант будто раздвоился. Один человек старался сдержать язык, а другой лишь чувствовал облегчение, что, наконец-то, может все выложить. Результатом стало то, что в своем рассказе Рант запинался, повторялся, перескакивал с одного на другое. Шадер логод и потерявшиеся в ночи друзья, неизвестность их судьбы, живы они или погибли исчезающий в Беломосте, Том, погибший за то, чтобы они смогли бежать, исчезающий в Байрлоне», потом друзья Темного Ховалгот и тот парень, что испугался Ранда и Мета, женщина, пытавшаяся убить Мета, получеловек возле гуся и короны, когда Ранд принялся мямлить о снах, даже та его половина, которая хотела выговориться, почувствовала как на затылке зашевелились волосы. Ранд, клацнув зубами, прикусил язык. Тяжело дыша носом, он настороженно наблюдал за Огером, надеясь, что тот подумает, будто Ранду снились просто заурядные кошмары. Свету ведомо, все это звучало словно кошмар, да и у любого от такого рассказа начнутся кошмары. Может, Лойл решит, что Ранд попросту сходит с ума? Может быть. «Да, Верен!» — произнес Лойл. Ранд заморгал. «Что?» «Да, Верен!» Лойл почесал за остроконечным ухом, тупым пальцем и слегка пожал плечами. «Старейшина Хаман всегда утверждал, будто я никогда не слушаю». Но кое-что я слушал, иногда слушал. Вам, конечно, известно, как плетется узор. Никогда даже не задумывался над этим, медленно сказал Рант. Просто плетется и все. Мм, да, хорошо. Не совсем верно. Видите ли, колесо времени плетет узор эпохи. И нити, которые оно использует, суть жизни, узор не неизменен не всегда. Если человек пытается изменить направление своей жизни, и у узора есть для этого место, то колесо просто ткет и вбирает это изменение в общее плетение. Для маленьких перемен всегда есть место. Но порой узор просто не допускает значительных изменений, невзирая на то, насколько упорно вы стараетесь подправить рисунок. Вам понятно? Ранд кивнул. Я мог бы жить на ферме или в Эмандовом лугу, и это будет незначительным изменением. Если бы я захотел стать королем, тогда... Он засмеялся, и Лойл усмехнулся. Улыбка почти рассекла его лицо надвое. Белые зубы шириной напоминали Долота. Да, именно так. Но иногда изменения выбирают вас, или же колесо выбирает их для вас. И порой колесо направляет жизнь нить или несколько, жизненных нитей, так, что все окружающие нити принуждены виться вокруг выбранной, а они тянут за собой другие нити, а те новые и так далее. Таков первоначальный изгиб, когда создается паутина. Это и есть та Верон, и чтобы изменить это, Сделать ничего нельзя, пока не изменится сам узор. Паутина «Та Марал Айлен» — так называется это сплетение — может длиться неделями или годами. Она может охватить деревню, а то и весь узор целиком. Артур, естребиное крыло, был «Та Верен». Думаю, раз речь зашла об этом, таковым был и Льюс Терин, убийца родичей. Лоэл прокочище рассмеялся. «Старейшина Хаман гордился бы мной. Он всегда рассказывал нудно. А книги о путешествиях были намного интересней. Но иногда я и впрямь его слушал». Это интересно, сказал Ранд. Только я не вижу, как это касается меня. Я пастух, а не второй Артур Естребиное крыло. Да и мед тут ни при чем, и перин просто нелепо. А я ничего подобного и не говорил. Но я просто, слушая вашу историю, чуть ли не чувствовал, как закручивается узор А к этому у меня даже дара нет. Вы — да Верен, это верно. Вы и, может быть, ваши друзья тоже. Огер помолчал, задумчиво почесывая переносицу над своим широким носом. Под конец он кивнул, как бы про себя, по-видимому, придя к какому-то решению. «Мне бы...» Хотелось путешествовать с вами, Рант. С минуту Рант обалдел и хлопал глазами, соображая, верно ли он расслышал. «Со мной!» — воскликнул он, вновь обретя дар речи. «Разве вы не слышали, что я говорил о...» Рант вдруг покосился на дверь, она была плотно закрыта, а толщина ее не позволяла бы услышать с той стороны почти ничего, даже приложив ухо к деревянным панелям, Но разве что неясное бормотание. Но все равно юноша продолжил говорить, понизив голос. — О том, кто преследует меня. Вообще-то я думал, что вы хотите идти смотреть на ваши деревья. — В Тар-Валане есть очень красивая роща. И мне рассказывали, что Айседой хорошо за ней ухаживают. Кроме того, мне хочется увидеть не только рощи. Наверное, вы не второй, Артур, есть крыло. Но со временем, по крайней мере, часть мира обретет вокруг вас форму. На подобное не отказался бы посмотреть. Даже старейшина Хаман. Ранд колебался. Хорошо иметь в дороге еще одного спутника, из-за того, как ведет себя Мэтт, идти с ним все равно, что идти в одиночку. Присутствие Огера рядом было бы для Ранда успокаивающим. Может, лоял и юн, по меркам Огеров, но он казался непоколебимым, будто скала, совсем как Тем и лойл бывал во многих краях и знал о других. Рант посмотрел на сидящего Огера, который всем своим видом воплощал терпение, на его широкое лицо. Вот он сидит тут, и даже сидя, он выше, чем большинство мужчин, вставших во весь рост. А как ты спрячешь кого-то почти десяти футов ростом? Рант вздохнул и качнул головой. — Вряд ли это хорошая идея, Лойл. Даже если Морейн нас здесь отыщет, на всем пути до тар нам будет грозить опасность. Если же не отыщет... — Если не отыщет, значит, она погибла, как и все остальные. — Ух, Эгвин! — Рант мысленно встряхнулся. — Эгвин не погибла, и Морейн отыщет всех. Лоэл сочувственно посмотрел на юношу и коснулся его плеча. «Я уверен, Ранд, ваши друзья живы и здоровы!» Ранд кивком поблагодарил его, говорить он не мог, перехватило горло. «Но вы будете хотя бы иногда беседовать со мной!» Вздохнув, спросил ракочущим басом Лойл, «И может, сыграете пару игр в камни? Мне целыми днями поговорить не с кем, не считая славного мастера Гилла, а он львиную часть своей жизни занят. Повариха, видимо, немилосердно им помыкает. Может...» Настоящая владелица гостиницы, она. Конечно же, я поговорю с вами. Голос Ранда был хриплым. Он прокашлялся и попытался улыбнуться. Если мы встретимся в Торваване, вы сможете показать мне тамошнюю рощу. Они все должны быть живы. Не спошли свет, чтобы они все были живы.